Бел совершенно не способна писать письма», — сказал он. «Как все женщины. Ты часто ей писал? А почему? Они отлично понимают, что письма годятся лишь на то, чтобы служить мостками, соединяющими интервалы между поступками, как интерлюзии в пьесах Шекспира», — рассеянно продолжал он. «Ты знаешь хоть одну женщину?» которая читала бы Шекспира, не пропуская интерлюдии. Шекспир и сам это знал, и потому женщин у него в интерлюдиях нет. «Пускай себе мужчины перебрасываются напыщенными словесами. Женщины будут в это время мыть за кулисами посуду и укладывать спать детей». «Я не знаю ни одной женщины, которая вообще читала бы Шекспира», — поправила его нарцисса. «Он слишком много говорит». Хоррес встал и погладил ее по темным волосам. «О, глубина!» — сказал он. «Всю-всю мудрость к одной лишь фразе ты свела, и меряешь свой пол по высоте звезды». «Да, они его не читают», — повторила она, поднимая голову. «Не читают? Почему?» Он чиркнул еще одной спичкой и поднес ее к трубке, глядя на нее сквозь сложные чашечкой ладони, серьезные с напряженным вниманием, как устремленные в полет птицы. «Твои Орлены и Саботини тоже много говорят, а уж больше говорите, к тому же с таким трудом, как старик Драйзер, вообще никто никогда не ухитрялся». «Но у них есть тайны», — пояснила она а у Шекспира тайн нет, он говорит все. Понятно, у Шекспира не было разборчивости и так-то, иначе говоря, он не был джентльменом. Да, пожалуй, я это и хотел сказать. И так, чтобы быть джентльменом, надо иметь тайны. Ах, ты меня утомляешь! Она снова начала читать, а он сел рядом на диван, и, взяв ее руку, принялся гладить ею свою щеку и растрепанные волосы. «Это похоже на прогулку по саду в сумерках», — сказал он. «Все цветы стоят на своих местах, в ночных сорочках и причесанные на ночь, но все равно все они тебе хорошо знакомы, поэтому ты их не тревожишь, а просто проходишь дальше». Но иной раз останавливаешься и переворачиваешь какой-нибудь листок, которого раньше не видел. Может, под ним окажется фиалка, колокольчик или светлячок, а может, всего-навсего другой листок или травинка. Но всегда обязательно будет капелька росы. Он продолжал гладить ее рукой свое лицо. Другой рукой она листала журнал, слушая его с невозмутимой ласковой отчужденностью. «Ты часто писал, Белл?» — снова спросила она. «Что ты ей писал?» «Я писал ей то, что ей хотелось прочитать. Все то, что женщины хотят видеть в письмах. Люди ведь и в самом деле имеют право хотя бы наполовину того, что, по их мнению, им причитается. Что же ты ей все-таки писал?» Настойчиво спрашивал Нарцисса, медленно переворачивая страницы, а рука ее, покорно следуя его движениям, продолжала гладить его по лицу. «Я писал ей, что я несчастлив. Возможно, так оно и было», — добавил он. Нарцисса тихонько высвободила свою руку и положила ее на журнал. «Я преклоняюсь перед Бел, продолжал он. «Она так хитроумно глупа!» Раньше я ее боялся, быть может, но нет, теперь нет. Я защищен от гибели, у меня есть против нее талисман, верный признак того, что она мне уготована, как говорят мудрецы. Впрочем, благоприобретенная мудрость суха, она рассыпается в прах там, куда не проникает простой и слепой поток бессмысленных соков жизни». Он сидел, не прикасаясь к ней, на мгновение погрузившись в блаженное состояние покоя. «В отличие от твоей, о, безмятежность!» — проговорил он, возвращаясь к действительности. И снова повторил. «Милая старушка Нарси!» Он опять взял ее руку. А рука не сопротивлялась, но и не совсем покорилась. «По-моему, тебе не следует так часто повторять, что я глупа, Хорри». «По-моему, тоже», — согласился он. «Но должен же я взять хоть какой-то реванш за совершенство». Потом она лежала в своей темной спальне. По другую сторону коридора спокойно и размеренно похрапывала тетушка Селли, а в соседней комнате лежал Хорас, между тем, как его ущербный дух, причудливый и неуемный, совершал свои странствия по пустынным далям заоблачных сфер, где на лунных пастбищах, пригвожденных остриями звезд, к тверде небес у последней кровли Вселенной, галопом скакали, оглашая гулкий воздух раскатистым ржанием, щипали траву или безмятежно покоились в дреме золотокопытные единороги.